Хриплый голос все время повторял «проклятие и черт», а однажды сказал «Боже мой!» Жюль миньё банкир. Фирма миньё и сыновья на улице Делорен. Он миньё старший У мадам Леспане имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года, 8 лет назад, вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады небольшими суммами. Чеков не выписывала.